Глава четырнадцатая. Тая. «Думаю, теперь пора и нам», — сказала Анисий, когда звуки шагов бывшего и лисёнка стихли. «Да», — я благодарно улыбнулась мужчине, — «на сегодня с меня хватит пикировок с Троицким. Как был козлюшенькой, так им и остался. Вот даже интересно стало, а имитация Мэрилин Монро проходила проверку Виолетты Валерьевны, или ей повезло больше, чем мне? Два года назад я была молода и наивна. Считала, что любовь с первого взгляда существует, и она обязательно продлится до гробовой доски, только вот чьей, я еще не знала. Но не влюбиться в Троицкого было невозможно. При нашей первой встрече он выглядел как герой романтического фильма. Высокий, красивый, улыбчивый, щедрый, идеальный. Это сейчас я знаю, что таких мужчин не бывает. Да и женщин тоже. У каждого свои тараканы. У кого-то мелкие, но их много. А у кого-то всего пару, но они размером с ладонь. «Таисия», — Аниси привлёк моё внимание, — «ты не против, если мы немного подготовимся?» «М -м -м протянула я, глядя на мужчину. «Кажется, пока мы шли до отведённой нам комнаты, Аниси говорил мне о чём-то, но разве я слушала? Я думала о бывшем, идиотка. Мне не нравится, как в спальне заполнены зоны. Хотел бы переставить кое-что, по мелочи». Так энергии будут циркулировать свободно. Аниси смотрел на меня своими чистыми голубыми глазами. «Конечно», — ответила я, надеясь, что перемены будут незначительные. «Мы же не станем двигать кровать», — уточнила я, посмеиваясь. «Нет», — заверил меня мужчина, — «она нам ни к чему «О-о-о», — протянула я понимающе, «но не признаваться же, что я побаиваюсь и, кажется, передумала обмениваться энергиями». Как-то неправильно это делать лишь назло кому-то. Да и разве можно расслабиться, зная, что за стеной бывший муж? Ещё и не один, а с красивой девушкой, которую он весь вечер называл «любимая». Я даже губы вытянула, изображая козлюшеньку. «Любимая», — повторила я шёпотом и передёрнула плечами. «И гораздо же ты играть на публику, Троицкий. За время нашего брака ты столько раз не назвал меня любимой, как лисёнка за этот вечер. «Мы не будем торопиться», успокоила Аниси, приняв мою гримасу за нежелание. «Спасибо», ответила я крепче, взявшись за мужской локоть. «Мне нужно минут двадцать. Ты пока можешь принять ванну и расслабиться». «Расслабиться — это точно то, что мне нужно», произнесла я с кривой улыбкой на губах. «Вот точно кривой, потому что мы проходили мимо двери Мэрилин Монро и мистера Президента». И за словами Анисия я пыталась расслышать хоть что-то, желательно крики бывшего, который сейчас умирал в предсмертных конвульсиях от аллергии на сладкие духи лисенка. Но нет, тишина. Мы вошли в спальню, и Анисий сразу развел бурную деятельность. Никогда я еще не видела его таким активным и эмоциональным. «Присядь», — он указал мне на кровать. «Нужно освободить сторону любви и романтики». Вначале мужчина перенёс пару стульев к балконной двери, за ними кофейный столик. «Так». Он встал по центру комнаты, уперев руки в бока. «Когда уже в школах дизайна ведут обязательный фэн-шуй, все потоки перемешаны». Мужчина брезгливо скривил красивые губы. «Да», — поддакнула я, когда он посмотрел на меня, ища одобрения своим словам. «Пока ты занят, я всё же приму ванну, хорошо?» «Конечно». Аниси посторонился, пропуская меня. «Не торопись!» «Не буду», — ответила я, закрыв за собой дверь. «Всё, Тая, назад дороги нет». С этими словами я включила воду и присела на бортик, наблюдая за струёй воды, бьющей в белоснежное дно. Да и что, собственно, изменилось? Ещё несколько дней назад я и сама хотела близости с Анисием, а стоило на горизонте замаячить Троицкому, как появились сомнения. «Как ты была дурочкой сковородки Натая, так ты ей и осталась. Года достаточно, чтобы оставить неудачное отношение в прошлом». «Более чем», — произнесла я сама себе, глядя в зеркало, и потянула завязки одежды. Мысленная психотерапия принесла свои плоды. Я сняла тунику и штаны, оставаясь в белых трусиках и бюстгальтере. «Я тут кое-что тебе принёс». С этими словами Аниси без предупреждения вошел в ванную комнату. «Это поможет тебе, Таисия?» Голос мужчины прозвучал немного хрипло. «В отличие от Аниси, я носила белье, но все равно сейчас чувствовала себя неуютно. Спасибо. Я забрала холщовый мешочек из мужских рук. «Ту, деви Кисаман, Сундарху!» – выдала Аниси. «Что?» – уточнила я. «Ты божественно красива!» произнёс он, глядя мне в глаза. «О, спасибо!» Поблагодарила я. «Там они ждут!» Я взглядом указывала за спину мужчины. «Кто?» Аниси обернулся. «Потоки!» Не знаю, что за травки были в мешочке, но стоило его опустить в воду, комнату наполнил умопомрачительный аромат, от которого немного кружилась голова. м, -м, -м, -м. Простонала я, опускаясь в горячую воду. «Господи, как же хорошо!» Я откинулась на бортик ванны. «Если Аниси не придет за мной минут через пятнадцать, я усну прямо в воде и, возможно, утону на радость бывшему. Но моим страхам не суждено было сбыться». «А-а-а!» Душераздирающий крик заставил меня резко распахнуть глаза и, не раздумывая, выскочить из воды, наспех завернувшись в полотенце. «Аниси!» воскликнула я, распахивая дверь лицо мужчины было бордово красным а руки выписывали в воздухе невообразимые узоры помоги прохрипел анниий чуть ли не плача да что случилось но нога вымученными глазами таращился в пол о боже происходящее даже выглядело больно приводя потоки энергии в порядок ниий умудрился поставить уверенно очень тяжелый комод на большой палец ноги ой мамочки Пискнула я, ухватив край мебели, потянула вверх. Точно дубовый, от пола не оторвать. «Ой-ой-ой!» – -ой! потянула еще раз. о, -о, -о, -о! выдохнула ниси с облегчением и сполз по стене, зажмурив глаза. «Очень больно!» – поинтересовалась я с грохотом, отпуская комод. «Да что я спрашиваю? Конечно, больно! Потерпи!» Я погладила мужчину по лицу. «Сейчас принесу компресс!» «Нет, тут нужен лёд!» Совершенно забыв о своём внешнем виде, я выбежала из комнаты и, шлёпая босыми ступнями по ступеням, спустилась на первый этаж, свернула налево, ещё раз налево и ворвалась на кухню. Слава богу, расположение комнат за это время не изменилось. Даже двустворчатый холодильник стоял на прежнем месте. Я открыла морозилку и взяла первый попавшийся пакет, покрытый инеем. Наспех завернула в полотенце, и когда собиралась вернуться к Анисию, услышала насмешливый голос Троицкого. Всё так плохо, Тая, раз украсть кусок говядины под покровом ночи».